Чтобы стать настоящим писателем, следует позабыть о многих мирских радостях. Необходимо с головой уйти в работу. Когда-то Толстой мне говорил, и Бунин стал изображать чуть шамкающую речь великого старца. Вы думаете, мне хочется работать? Вовсе нет. Порой силком усаживаю себя за С семи утра и до полдня обязательно работают, иначе нельзя. Вот почему многие талантливые от природы литераторы вянут, не хватает им терпения. К примеру, вы сами, Аля, ведь у вас способности критика просто блестящие. Вы умеете точно подметить особенности чужой писательской манеры, в мягкой и необидной форме указать на недостатки. Это мало кому дано. Но вы не усидчивы. То гоняетесь за какой-то красавицей по имени Нина, то меряете концы Даницы к своему другу Жиду. Куда сейчас писать? Тот же новый журнал. Этот творческий разговор был прерван истошным криком Веры Николаевны, со страшным стуком распахнувшей дверь дома. «Париж взят!» Целый час Бунин не отходил от Дюкрета. Ставшая вновь свободной от гитлеровцев парижская радиостанция без конца повторяла сенсационные подробности. 50 тысяч бойцов сопротивления при поддержке парижан овладели французской столицей. Нацисты спасаются бегством. Аля, пошли в нашу незапланированную прогулку. Воскликнулся я и счастьем Бунин. — Верочка, милая, дай нам ну ту заначку. Сама понимаешь, такое замечательное событие надо отпраздновать. Они спустились в город. Здесь вовсю шло ликование. Песни, смех, танцы — повсюду, на каждом шагу. Бунина сразу узнали. Какая-то красавица в расшитой цветами юбке громко крикнула. «Вива ля Руси, Вива Сталин!» И запечатлела на губах Нобелевского лауреата смачный поцелуй. Лауреат расцвел еще больше. «Ах, хороша! Мне бы десяток лет скинуть, не ушла бы она от меня!» «Пора пропустить по рюмочке!» Он толкнул старинную дубовую дверь, и спутники очутились в приятной сумрачной прохладе. Знакомый хозяин кабачка, куда в лучшие годы Бунин частенько наведывался, стал тискать его в объятиях, упираясь в писателя большим животом, опоясанным синим передником. — Какую рюмочку, месье лауреат! Спрячьте ваши франки! Сегодня все бесплатно, сегодня угощаю я сам. Праздник вышел славой. нежно поддерживал патрона, стремившегося ступать твердо. Тот громко и колоратурно распевал ставшую любимой песню «Гром победы», затем «Взвейтесь, соколы, орлами», а на близких подступах к «Жанет», друг перешедшего на почти забытое, петая в голодной и страшной Москве восемнадцатого года у Станиславского. Уже шесть лет лежавшего на Новодевичьем, Боже, царя храни. Хотя на поверхностный взгляд этот чудесный гимн никакой связи с нынешним праздником не имел. Глава шестая. Париж, на Яшкинскую улицу желаю, то и дело повторял теперь Бун. Но на берега сены пока попасть было сложно. по крайней мере, по двум причинам. Отступая, немцы взорвали все мосты, какие не успели разрушить английские и американские летчики. Так что железнодорожное сообщение было восстановлено не сразу. Другая причина. В Бунинской квартире временно поселился некто со звучной фамилией Граф. И пока что он не мог или не хотел покидать обжитые уже помещения. И когда в конце октября железная дорога вдоль побережья заработала, пришла трогательная минута прощания. Пахрах двинулся в Париж. Прощайте, мой друг. У меня ощущение, что мы с вами прожили под крышей Жанет не четыре года, а целую жизнь. Они пропустили на посошок по маленькой рюмке спирта, разведенного малиновым сиропом, еще раз обнялись. На этот раз с глазами полными слез Бахрах сдавленным голосом проговорил: «Спасибо, спасибо за все. Это вам, Александр Васильевич, за все спасибо. Вы скрасили эти страшные годы». Через три дня окольным путем Бахрах добрался до столицы. Бунину предстояло провести в Грасе еще одну холодную и скучную зиму. Письма. Глава первая. Бунин Зейлеру, Грас. Оригиналы писем находятся в отделе рукописей Государственной библиотеки имени Ленина, в русском архиве Эльского университета и собрании автора. 29 декабря 1943 года. Дорогой друг, дорогой милый великан. Только нынче получил ваше письмо от 21 -го. Письма ходят теперь медленно. Очень благодарим за посылку. Очень тронуты вашей добротой, вашими заботами.